Издательство Best Business Books и Content Media представляют. Алексу Ричи и его семье посвящается. Особая моя благодарность Эдварду Уитле за помощь, оказанную в работе над этим проектом. Эдвард провел два года в моей компании и практически жил у меня, разобрался в записных книжках, которые я вел 25 лет и оживил. Их. Ричард Брэнсон, теряя невинность, автобиография. И сделай это. Screw it. Just do it. «Вторник, 7 января 1997. Марокко. 5 часов утра». Я проснулся раньше Джоан и сел на кровати. Из Маракеша доносились то усиливающиеся, то затихающие голоса муэдзинов, созывающих людей на молитву через громкоговорители. Я подумал о Холли и Сэме, поэтому вырвал страницу из записной книжки и написал им письмо на случай «Если не вернусь». Дорогие Холли и Сэм, иногда жизнь может казаться нереальной. Сегодня ты жив, здоров и счастлив, а завтра нет. Как вы оба знаете, я всегда стремился жить на все сто. Это значит, что за 46 лет мне посчастливилось прожить жизни многих людей. Я любил каждую минуту бытия и особенно дорожил каждой секундой, проведенной вместе с вами и мамой. Знаю, что многие люди считают глупостью это нашу последнюю затею. Я убедился в том, что это не так. Весь опыт, полученный нами в Атлантическом и Тихоокеанском путешествиях, обеспечит безопасность полета, а риск не превышает допустимого. Возможно, мы чего-то не предусмотрели. Однако я ни о чем не жалею, кроме того, что не смогу помочь Джоан поставить вас на ноги. К 12 и 15 годам ваши характеры уже определились. Мы оба так гордимся вами. Для Джоан и меня невозможно представить себе более очаровательных детей, чем вы. Вы оба добрые, тактичные, жизнелюбивые, даже умные. «Чего еще мы могли бы желать?» «Будьте сильными. Я знаю, это будет нелегко. Но вместе мы прожили прекрасную жизнь, и все ее мгновения навсегда останутся с вами. Пусть и ваша жизнь будет полной. Наслаждайтесь каждой ее минутой, любите и заботьтесь о маме так, как если бы она была нами двоими. Я люблю вас. Папа». Я свернул письмо в четверо и положил в карман. Полностью одетый и готовый, я лег возле Джоан и обнял ее. Я ощущал себя взбудораженным и нервным, она же была теплой и сонной в моих объятиях. Холли и Сэм пришли в комнату и протиснулись между нами. Потом Сэм со своими двоюродными братьями отправился на место запуска, чтобы увидеть аэростат, в котором в скором времени я надеялся совершить кругосветное путешествие. Джоан и Холли были со мной, пока я разговаривал с метеорологом Мартином. Он сказал, что момент для полета очень благоприятен, поскольку погодные условия наилучшие за последние пять лет. Затем я позвонил Тиму Эвансу, нашему врачу. Он только что был у нашего третьего пилота, Рори Маккарти, и известие было неутешительным. Рори не может лететь. У него пневмония в легкой форме, но если он пробудет в гондоле три недели, ему может стать значительно хуже. Я немедленно позвонил Рори и выразил ему свое сочувствие. «Увидимся в ресторане», — сказал я. «Давай позавтракаем вместе». Шесть часов 20 минут. Когда мы встретились с Рори в ресторане гостиницы, он был безлюден. Журналисты, которые следили за приготовлениями к запуску предыдущие 24 часа, уже отправились к месту старта. Мы обнялись, оба плакали. Для меня Рори был не только близким другом и третьим членом экипажа в полете на аэростате, но и деловым партнером. Как раз накануне отъезда в Марокко он выкупил долю акций нашей новой звукозаписывающей компании V2 и инвестировал в Virgin Closes и новую косметическую компанию Virgin V. «Не могу смириться с тем, что подвожу тебя», — сказал Рори. «Я никогда не болею. Никогда». «Успокойся. Это надо принять как данность», — убеждал я его. «У нас есть Алекс, который вдвое легче тебя. С ним на борту мы пролетим намного дальше». «А теперь серьезно», — сказал Рори. «Если ты не вернешься, я продолжу полет там, где остановился ты». «Ну, спасибо», — сказал я, нервно смеясь. Алекс Ричи уже находился на месте запуска, чтобы проверить механизмы быстрой отцепки гондолы вместе с Пером Литстрандом, ветераном воздухоплавания на горячем воздухе, приобщившим меня к этому виду спорта. «Алекс – великолепный инженер, именно ему принадлежит разработка нашей гондолы. До этого еще никому не удавалось создать систему для полета аэростата на высотах реактивных самолетов. Несмотря на то, что именно ему мы были обязаны конструкциями гондол для наших полетов над Атлантикой и Тихим океаном, я знал его не очень хорошо, но выяснять о нем что-либо сейчас было уже слишком поздно. У него не было практики полетов, и тем не менее он принял смелое решение отправиться вместе с нами». Если все сложится благополучно, у нас в распоряжении будет три недели, чтобы узнать друг друга. Настолько глубоко, насколько этого бы хотел каждый. В отличие от наших с Пером полетов на аэростате над Атлантикой и Тихим океаном, на этот раз мы решили не прибегать к нагреву воздуха, пока это не потребуется. Аэростат имел внутреннюю оболочку с гелием, которому надлежало поднять его. План Пера состоял в том, чтобы в течение ночи нагревать воздух вокруг этой оболочки, что позволило бы разогреть гелий, чтобы потом тот уменьшился в объеме, стал тяжелее и опустился. Мы, Джоан, Холли и я взялись за руки и обнялись втроем. Пора было отправляться. 8 часов 30 минут. Все увидели его одновременно. В тот момент, как мы выехали на грунтовую дорогу, ведущую к Мараканской воздушной базе, он возник, будто новая мечеть выросла за ночь. Над склонившимися пыльными пальмами возвышалась великолепная белоснежная сфера, подобная перламутровому куполу. Это был наш аэростат. По направлению к авиабазе по обочине дороги проскакали всадники с оружием через плечо. Внимание всех было приковано к этой гигантской лучезарно-белой сфере, высоко висящей в воздухе. 9 часов 15 минут. Охрана аэростата была снята, и по периметру ограждения собралась удивительная по своему составу толпа людей – с одной стороны, сомкнутыми рядами, выстроился весь личный состав авиабазы, одетый в модную темно-синюю униформу. Перед ними, по марокканскому обычаю, были приглашенные танцующие женщины в белых платках, кричащие, приветствующие, улюлюкающие. Затем в поле зрения появилась группа всадников, одетых в берберские костюмы и размахивающих старинными мушкетами, и тоже выстроилась перед аэростатом. В какой-то момент мне пришла в голову ужасная мысль, что если они дадут праздничный залп из своего оружия, то продырявит шар. Пэр, Алекс и я собрались в гондоле и в последний раз проверили все системы. Солнце быстро поднималось, и гелий начал увеличиваться в объеме. 10 часов 15 минут. Мы все проверили и были готовы отправляться. Я обнял Джоан, Холли и Сэма в последний раз. Меня поразила сила духа, Джоан. Холли была возле меня эти последние 4 дня, и казалось, она тоже полностью владеет собой. Я думаю, что и Сэм, но внезапно он расплакался и потянул меня к себе, отказываясь отпускать. Я чуть не заплакал вместе с ним. Никогда не забуду мучительную силу его объятия. Потом он поцеловал меня, отпустил и обнял Джаан. Я бегом пересек площадку, чтобы поцеловать маму и попрощаться с отцом. Мама вложила мне в руку письмо. Открой его через 6 дней, сказала она. Я мысленно выразил надежду, что столько мы продержимся. 10 часов 50 минут. Осталось только поднять стальную лестницу. На секунду я замешкался, задавшись вопросом, когда и куда опустится моя нога снова, на твердую или почву, а может быть в воду? Не было времени думать. Я шагнул через люк. Пэр был возле рычагов управления, я разместился у видеооборудования, а Алекс сел на сиденье у входной двери. 11 часов 19 минут. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Пэр давал обратный отчет, а я сконцентрировал свое внимание на работе камер. Рука быстро проверила пряжку парашюта. Я старался не думать об огромном воздушном шаре над нами и об этих шести объемных топливных баках, прикрепленных к корпусу гондолы. 4, 3, 2, 1. И Пэр привел в действие рычаг, при помощи которого крепления воспламенились. Якорные канаты отделились, и мы быстро и бесшумно поднялись в небо. Не было слышно ревы горелок, наше восхождение происходило так, будто вверх поднимался детский воздушный шарик. Мы просто взмывали в небо все выше и дальше, а затем, как только поймали утренний бриз, оставили Маракеш далеко внизу. Запасная дверь была все еще открыта, и мы махали людям внизу, ставшим теперь уже совсем маленькими. Каждая деталь Маракеша, его розовые прямоугольные стены, большая городская площадь, зеленые внутренние дворики и фонтаны, спрятанные за высокими стенами, все расстилалось под нами. На высоте 10 тысяч футов было холодно, и воздух становился разряженным. Мы закрыли опускную дверь. С этого момента мы были предоставлены сами себе. Мы произвели герметизацию, поскольку давление должно было еще возрастать. Первый факс мы получили сразу же после полудня. О Господи, Пэр протянул его нам взгляните на это. Пожалуйста, примите к сведению, что замки отцепки топливных баков заблокированы, прочитал я. Это было нашей первой ошибкой. Замки должны были быть разблокированы. Если бы мы попали в беду и начали падать, в качестве балласта мы могли бы сбросить топливный бак весом в тонну. Если это наша единственная ошибка, все не так уж плохо, сказал я, пытаясь подбодрить Пэра. Нам надо снизиться до 5000 футов, и затем я поднимусь и расцеплю их, сказал Алекс. Это не проблема. Днем сбросить высоту было невозможно, поскольку солнце нагревало гелий. Единственное, что позволило бы быстро сделать это, выпустить гелий, которые после этого восстановить было бы невозможно. Поэтому решили подождать наступление ночи, чтобы снизиться. Это не давало нам покоя. Мы не знали, как будет проходить полет ночью, а вероятность избежать неприятностей, имея заблокированные топливные баки на борту, была мала. Хотя мы с Алексом старались как-то разобраться с топливными баками, Пэр впал в депрессию. Он сидел, сутулившись у рычагов управления в мрачном молчании, говоря что-либо, только когда ему задавали прямой вопрос. Мы пролетели остаток дня в безоблачном небе. Виды атласских гор радовали глаз, их зубчатые вершины, покрытые снегом, поблескивали в лучах восхитительного заката. Нашу гондолу, набитую всевозможными приспособлениями в расчете на 18-дневные путешествия, подергивало. Это было предупреждением, что блокировка топливных баков не единственное, о чем мы забыли. Мы также не позаботились взять с собой туалетную бумагу, поэтому приходилось дожидаться получения факсов, прежде чем мы могли, спустившись по винтовой лестнице, воспользоваться туалетом. Мне после марокканской пищи требовалось большое количество факсов. Перс сохранял сердитое молчание, а мы с Алексом были просто благодарны, что узнали про топливные баки тогда, когда положение еще можно было исправить. Приблизившись к алжирской границе, мы испытали шок во второй раз. Алжирцы сообщили, что мы движемся прямо на Бикар, их главную военную базу, а над ней летать нельзя. «Вам категорически запрещается проникать на эту территорию», — говорилось в факсе. «Выбора не было». Около двух часов я разговаривал по спутниковому телефону с Майком Кендриком, нашим инспектором по полету. Пытался связаться с разными британскими министрами. В конце концов, андрей азоули марокканский министр, который улаживал все наши проблемы, связанные с запуском аэростата с территории Марокко, снова пришел нам на выручку. Он объяснил алжирцам, что мы не можем изменить свой маршрут и что на борту нет мощных камер. Они приняли это объяснение и уступили. Поскольку появилась и хорошая новость, я делал заметки в своем бортовом журнале. Перевернув страницу, сразу увидел сделанную рукой Сэма жирными чернилами следующую запись. «Папе, надеюсь, ты прекрасно проводишь время. Безопасного тебе путешествия. Много-много любви тебе, твой сын, Сэм». Я вспомнил, что он залезал без меня в гондолу накануне вечером. Теперь ясно зачем. К пяти часам вечера мы по-прежнему летели на высоте 30 тысяч футов. Пер начал зажигать горелки, чтобы нагреть воздух внутри оболочки. Хотя мы делали это в течение часа, сразу после шести вечера аэростат начал неуклонно терять высоту. «Что-то здесь не так», — сказал Пэр. «В чем дело?» — спросил я. «Не знаю». Пэр постоянно нагревал воздух, но аэростат продолжал снижение. Мы потеряли тысячу футов, затем еще пятьсот. После захода солнца все больше и больше холодало, было ясно, что гелий быстро сжимается, превращаясь в мертвый груз над нами. «Нам надо избавиться от балласта», — сказал Пэр. Он был напуган. «Мы тоже. Мы привели в действие рычаги, позволяющие сбросить свинцовые чушки, которые находились на дне гондолы. Это означало, что мы остаемся без резерва почти на две недели. Чушки выпали из гондолы, я видел их на экране видео, они падали как бомбы. У меня возникло ужасное чувство, что это начало конца». Гондола по размеру превышала те, в которых мы летали над Атлантическим и Тихим океанами. Но она оставалась той же металлической коробкой, подвешенной к огромной оболочке на милость ветрам и непогоде. Уже начинало темнеть, без чушек аэростат некоторое время держал высоту, но затем опять начал опускаться. На этот раз падение происходило быстрее. За минуту мы потеряли 2000 футов. В следующую минуту столько же. Уши заложило, и я почувствовал, что желудок поднимается куда-то вверх, испытывая сопротивление грудной клетки. Мы были на высоте всего лишь 15 тысяч футов. Я старался сохранять спокойствие, все свое внимание сконцентрировав на работе камер и показаниях высотомера, которые стремительно выходили за пределы допустимых. Нам необходимо было сбросить топливные баки, но это означало конец путешествия. Я закусил губу, мы находились в кромешной тьме, где-то над Атласскими горами, крушение казалось неизбежным. Все молчали, я быстро произвел вычисление. «При такой скорости падения у нас еще 7 минут», — сказал я. «Хорошо», — отозвался Пэр, «откроем крышку люка и разгерметизируемся». Мы открыли входную дверь на высоте 12 тысяч футов, которая тут же упала до 11. С захватывающим дух натиском морозного воздуха гондола разгерметизировалась. Алекс и я начали выбрасывать за борт все подряд, еду, воду, банки с маслом, все, что не было встроено, все, даже пачки долларов. На 5 минут это приостановило падение. Речь шла уже не о продолжении полета, мы просто должны были спасти наши жизни». Этого недостаточно, сказал я, видя, что показания высотомера упали до 9000 футов. Мы по-прежнему падаем. Ладно, я пошел на крышу, сказал Алекс, настал черед баков с топливом. Поскольку Алекс практически построил гондолу, он знал наверняка, как следует отсоединить топливные баки. В панике я осознал, что будь на месте Алекса Рори, мы бы пропали. У нас не было бы иного выхода, чем прыгать с парашютом. Вот сейчас мы бы выбрасывались в ночь над Атласскими горами. Горелки ревели над головой, освещая все оранжевым светом. «Ты раньше прыгал с парашютом?» — крикнул я Алексу. «Никогда!» — ответил он. «Это твой вытяжной фал», — сказал я, направляя его руку. «Уже 7000 футов, и высота падает!» — крикнул Пер. «Сейчас 6600 Через выходной люк Алекс вскарабкался на крышу гондолы. Было трудно понять, насколько быстро мы падаем. Уши заложило. Если замки замерзли, и Алексу не удастся отсоединить топливные баки, придется прыгать. Оставалось всего несколько минут. Я посмотрел на люк и мысленно повторил, что предстояло сделать. Одна рука на кольцо, шаг из кабины и прыжок в темноту. Рука инстинктивно коснулась парашюта. Я взглянул на Пэра, чтобы убедиться, что его парашют на месте. пэр следил за высотомером. Показания быстро падали. Сейчас 6000 футов и темно. Нет, 5500. Если Алекс пробудет наверху еще минуту, будет 3500. Я стоял высунув голову из люка, стравливая страховочную стропу и наблюдая за Алексом, который был на крыше. Под нами было очень темно и ужасно холодно. Земли не видно. Телефоны и факс звонили беспрестанно. Наземное управление полетом должно быть терялось в догадках, какого черта мы там делаем. Одна есть, крикнул Алекс через люк. 3700, сказал Пер. Еще одна, сказал Алекс. 3400 футов. Еще одна. 2900 футов. 2400. Прыгать с парашютом было слишком поздно. К тому времени, когда можно было прыгнуть, мы бы разбились в дребезги, врезавшись в горы. «Давай назад!» — крикнул Пер, «Немедленно!» Алекс влез через люк. Мы пристегнулись. Пер нажал на рычаг, чтобы отсоединить топливный бак. «Если этого не произойдет, примерно через минуту мы будем мертвы». Бак отсоединился, и аэростат резко дернулся. Было ощущение, что это лифт, оттолкнувшийся от земли. Мы были распластаны в своих сиденьях, моя голова вдавилась в плечи. Потом аэростат начал подниматься. Мы не отрывали глаз от высотомера. 2600, 2700, 2800 футов. Спасены. Через 10 минут мы миновали 3000 футов, и шар снова поднимался в ночное небо. Я опустился на пол рядом с Алексом и обнял его. Слава богу, что ты с нами, сказал я. Без тебя мы бы погибли. Говорят, в последние мгновения перед смертью человек просматривает всю свою жизнь. Со мной такого не произошло, в то время как мы неслись словно шаровая молния навстречу Атласским горам, и я подумал, что смерть близка, единственное, что было в моей голове, мысль о том, что если я выживу, никогда снова не полечу на аэростате. Когда мы поднялись на безопасную высоту, Алекс рассказал историю об одном богаче, который намеревался переплыть Ла-Манш. Он вышел на пляж, поставил свой шезлонг и стол, на котором лежали бутерброды с огурцами и клубника» а затем объявил, что вместо него через ломанш теперь поплывет его человек. В тот момент это было не такой уж плохой идеей. Всю эту первую ночь мы бились над тем, чтобы удерживать контроль над аэростатом. В какой-то момент он начал постоянно набирать высоту без всякой видимой причины. Наконец мы поняли, что один из оставшихся топливных баков дал течь, и мы невольно выбрасывали топливо. На рассвете мы выполнили необходимые приготовления для приземления. Перед нами находилась Алжирская пустыня негостеприимное место и в лучшие времена, а теперь, в разгар гражданской войны, тем более. Пустыня не была тем желтым песчаным пространством с мягкими очертаниями дюн, какое мы представляем себе по фильму Лоренса Равийский. Голая земля была красной и каменистой, такой же бесплодной, как поверхность Марса. Скалы, стоящие справа, напоминали гигантские термитники. Мы с Алексом сели на крышу гондолы, восхищаясь лучами восходящего солнца, которые залили всю пустыню. Мы отдавали себе отчет в том, что это был день, который мог для нас и не наступить. Стоящее солнце и наполняемый теплом день представлялись нам бесконечно драгоценными. Наблюдая за тенью шара, скользящей по поверхности пустыни, было трудно поверить, что это то самое хитроумное человеческое изобретение, которое мертвым грузом падало на Атласские горы минувшей ночью. Наблюдая за тенью шара, скользящей по поверхности пустыни, было трудно поверить, что это то самое хитроумное человеческое изобретение, которое мертвым грузом падало на Атласские горы минувшей ночью. Оставшиеся баки с горючим приковали внимание Пэра, и Алекс обговорил с ним детали приземления. Как только мы приблизились к земле, Алекс крикнул, «Впереди линия электропередач!» Пэр крикнул в ответ, что мы находимся посередине Сахары, и здесь по определению не может быть линии электропередач. «Должно быть, ты видишь мираж!» – заключил он. Алекс настаивал на том, что ему было совершенно ясно, мы умудрились найти единственную во всей Сахаре линию электропередач. Несмотря на обширную бесплодную пустыню вокруг, в считанные минуты нашего приземления стали появляться признаки жизни. Из скал материализовалась группа берберов. Сначала они держались в отдалении. Мы уже готовы были предложить им немного воды и оставшихся припасов, как вдруг услышались трекочущие от военных вертолетов. Должно быть, они выследили нас при помощи радаров. Берберы исчезли так же быстро, как и появились. Вблизи от нас приземлились два вертолета, вздымая в воздух клубы пыли. Вскоре мы были окружены невозмутимыми солдатами, которые были вооружены пулеметами, не зная, правда, куда их направлять. «Аллах», — сказал я ободряюще. Минуту они стояли неподвижно, но любопытство все же взяло вверх, и они подошли поближе. Мы провели их офицера вокруг гондола, и он восхитился оставшимися топливными баками. Стоя в стороне от гондола, я задался вопросом, что эти алжирские солдаты думают о ней? Быстро оглянувшись назад, я прочел ответ в их глазах. Оставшиеся топливные баки были выкрашены в такой же яркий красно-желтый цвет, как большие банки компании Virgin Cola и Virgin Energy. Среди множества слоганов, размещенных на внешней стенке гондолы, были и те, что представляли компании Virgin Atlantic, Virgin Direct, Virgin Territory и Virgin Cola. Вероятно, нам повезло, что благочестивые мусульманские солдаты не могли прочитать изречение, написанное поверху банки компании Virgin Energy. Несмотря на слухи, нет абсолютно никаких доказательств, что напиток Virgin Energy усиливает сексуальное влечение. Глядя на гондолу, стоящую на красном песке, я снова пережил душераздирающее падение на Атласские горы и повторил свою клятву, что никогда не буду пытаться сделать это снова. Но в полном противоречии с клятвой где-то на задворках сознания была мысль, что как только я прибуду домой и поговорю с другими воздухоплавателями, пытавшимися облететь земной шар, я соглашусь сделать еще одну, последнюю попытку. Это был вызов, который вошел в мою кровь и плоть слишком глубоко, чтобы я мог сдаться. Два вопроса, которые мне задают чаще всего. Почему я рискую жизнью, отправляясь в путешествие на воздушных шарах? Каковы перспективы компании под общим названием Virgin Group? Вид гондолы с обозначением названий компании Virgin, стоящей посредине алжирской пустыни, каким-то образом помог мне ответить на эти главные вопросы. Я знал, что сделаю еще одну попытку полета на аэростате, потому что это был один из немногих оставшихся великих вызовов. Как только сглаживались в памяти страхи каждого осуществленного полета, я снова и снова чувствовал уверенность, что мы способны извлечь из него уроки, и следующий полет будет благополучным. На более сложный вопрос, что будет с Virgin Group, ответить невозможно. Вместо того, чтобы пускаться в научные рассуждения на эту тему, что мне не свойственно, я написал эту книгу, чтобы рассказать, как мы создавали Virgin. Если вы будете внимательно читать между строк, то я надеюсь, сможете понять нашу сегодняшнюю точку зрения на Virgin Group и предвидеть мои последующие шаги. Одни говорят, что мое видение Virgin противоречит всем правилам, и оно слишком изменчиво. Другие, что Virgin основана, чтобы стать одной из ведущих торговых марок следующего столетия. Третьи не оставляют от компании камня на камне, а потом пишут об этом научные труды. Что касается меня, это просто моя жизнь. Как полеты, так и многочисленные компании Virgin, которые я основал. Все это равнозначные вызовы, которые я начал принимать еще с детских лет. Эта книга представляет собой автобиографию. Она охватывает первые 43 года моей жизни. Едва не умерев над Атласскими горами, я решил написать ее на случай, если при следующей попытке ангел-хранитель покинет меня. Подобно полету на аэростате, первые 43 года моей жизни и моя карьера были сплошной борьбой за выживание. Эта книга заканчивается событиями января 1993 года. Годом раньше я был вынужден продать компанию Virgin Music, которая была слабым звеном моей деловой карьеры. Тогда же Virgin Atlantic одержала свою беспрецедентную победу над British Airways. Это было переломным моментом для Virgin. Бросая вызов превосходящим силам, я выживал все эти 43 года. Впервые в жизни в моем распоряжении были деньги, было много идей, которые хотелось реализовать, и я был свободен в выборе путей становления Virgin. О том, как мы начали воплощать наши мечты в жизнь, я расскажу в следующей книге. Это же книга о том, как мы удерживались на плаву и выживали, чтобы дожить до этого момента. Когда я находился в поиске заголовков для книги, Дэвид Тейт, который управляет американским отделением компании Virgin Atlantic, предложил следующий. Virgin. Искусство стратегии бизнеса и конкурентный анализ. Virgin. The Art of Business Strategy and Competitive Analysis. Неплохо, сказал я ему, но не уверен, что он достаточно броский. Разумеется, сказал он, под заголовком могло бы быть, но решись и сделай это. Oh, screw it. Let's do it.